Из подъезда мы с Женькой выходили в гробовом молчании. «Ну, что будем делать дальше?» «Тебе пора домой или на работу?» — сказала я, не глядя на Евгению. «Выходной у меня, и я ничего не имею против еще одной поездки». «Послушай, лучше я поеду без тебя. Ты и так сделала все возможное и приняла активное участие в моем расследовании». «Короче, прогоняешь?» — повесила нос Евгения. «Ладно, пойду домой умирать от смертельной скуки». Женя, моя совесть не позволяет злоупотреблять тобой и распоряжаться твоим свободным временем. Тебе лучше не вникать в мои дела. Это может быть опасным. Женя попыталась меня переубедить, но я оставалась непреклонной. В действительности, в создавшейся ситуации меня больше всего смущало присутствие девушки. Ведь не могла же я при ней называться то сотрудником милиции, то журналистом, то нет. Я была уверена в том, что её нужно как можно скорее устранить со сцены действия. Ты меня хотя бы довезёшь до набережной? Перестала со мной спорить, Евгения. Запросто, садись.